Глава т р и н а д ц а т а На следующее утро моя злость на Грейстока достигла своей вершины. Той наивысшей отметки, когда руки сами тянутся теперь уже к дедушкиному наследию. Ружью, до сегодняшнего дня мирно пылившемуся на стене в малой гостиной. Раз уж бабушкина сорочка на него не произвела должного впечатления, то ружье уж наверняка подействует. Одномоментно и радикально. И я наконец-то смогу расслабиться. Специально проснулась пораньше, пока этот мерзавец, посмевший осквернить память моих родителей, так родевших о нашей женитьбе, не укатил в город. Переодевшись в легкое домашнее платье, оставила окна открытыми и отправилась прямиком к нему в спальню. Но в розовом кошмаре Грейс т о к а не оказалась. Мельком отметив, что потолок и правда выглядит ужасно, и эту часть дома уже давно пора б ы л а отреставрировать, спустилась вниз, застав его светлость завтракающим в столовой. Доброе утро, Лоррейн. как ни в чём не бывало, проговорил он. «А тебе всё тоже», — хмуро-тозвалась я. «Кошмарная, то есть». Грейсток демонстративно раскрыл газету, явно намереваясь отградиться от меня. «Ничего не хочешь объяснить?» — спросила у него, и слегка улыбнулась Нив, горничный, бесшумно делившийся от стены и поспешивший ко мне, чтобы наполнить чашку чаем и положить в тарелку ещё тёплых рогаликов. «Моих любимых, с черничным вареньем». которым я всегда была рада в обычные дни и которые были совершенно неинтересны мне сейчас, когда единственное, о чём могла думать, это о словах недомужа. «Скажи спасибо своим родителям!» «Это ты о чём?» п е р е л и с н у в страницу, Грейсток потянулся за чашкой кофе. Сцапал тост, отправив добрый кусок себе в рот, и снова целиком и полностью сосредоточился на утренних хрониках. «В чём ты обвиняешь моих родителей?» «Разве я их в чём-то обвиняю?» «Прекрати это сейчас же!» «Что прекратить? Не есть тост?» «Отвечать вопросом на вопрос!» «Я спрашиваю, потому что не понимаю, что ты хочешь от меня услышать, л о р е й н «А ружьё ведь наверняка не заряженное. Да и почистить его сначала бы не помешало. Правда, у меня ещё пистолет имеется. Милейший образчик оружия, легко помещающийся в дамской сумочке. Если хорошо прицелиться, сработает не хуже дедушкиного раритета». Я вдохнула, потом выдохнула. И, отослав н и ф из столовой, как можно спокойнее произнесла. «Пару дней назад ко мне заявилась твоя мать. Сказала, что ты бросил меня, получив в ы г о д н о е п р е д л о ж е н и е о секретных служб. А ты заявляешь, что во всем виноваты мои родители, но не утруждаешься объясниться. Не утруждался ни тогда, ни сейчас. Я уже не говорю об извинениях». Кристофер отложил газету. Помолчал немного, а потом выдал. «Я был молод и не готов к женитьбе. и чувствовала давление со стороны родителей. «Вообще-то Делайла уже тогда меня едва выносила. Я не о её к тебе отношении. Моя мать привыкла жить в роскоши и ни в чём себе не отказывать. А отец на тот момент уже был не в состоянии удовлетворять все её прихоти. Женить бы на тебе могла поправить положение моей семьи». «Значит, Леди Грейсток сказала правду?» «Конечно правду. А на что ты, л о р е й надеялась?» что вдруг найдется спустя столько лет какое-то другое объяснение, чудесным образом выяснится, что его светлость белой и пушистой, а я зря все эти годы хранила на него обиду. Почти что его ненавидела. Ну или не почти. Но в реальной жизни так не бывает. Кристофер мерзавец. Мерзавцем был, мерзавцем и остался. От осознания этого меня даже замутило. Отодвинула тарелку и чашку отставила в сторону, едва не забрызгав белоснежную скатерть чаем, когда пальцы невольно дрогнули. Почему-то снова подумалась о пистолете, только теперь уже для личных целей. Отогнав от себя самую идиотскую мысль, которая когда-либо приходила мне в голову, спросила. «И тем не менее, Кристофер, при чем здесь мои родители?» И снова это молчание, от которого так и тянет запустить в него сахарницей. Они были н е р о в н е й моей с е м ь е Вот и все, что я имел в виду. Так, Лорик, хордом сахарницу. Возвращаемся к первому варианту – ружью. И понял, ты это только в день нашей свадьбы? А раньше об этом даже не догадывался. Не удержался от сарказма. И извиниться тоже не потрудился. Я отправил тебе письмо, которое я сожгла, не читая. В то время даже малейшее упоминание о Грейстуке больно ранило. И я проявила слабость. Испугалась правды, что никогда его не интересовало и швырнула письмо в камин, даже не распечатав. И на этом успокоился. Посчитал, что так будет лучше. если я навсегда исчезну из твоей жизни. И вот ты здесь. По н е з а в и с я щ и м от меня причинам, л о р е й н Скрипнул зубами Грейсток. А я вдруг поняла, что мы об этом уже говорили. Ну, прямо дежавю какой-то. Всё. Довольно. Нужно сосредоточиться на разводе, а не на бесполезном копании в себе и в прошлом. Скажи своим людям, чтобы надели смокинги. Сегодня вечером я иду в театр. Кристофер поднялся, бросив газету на стол. И мой долг, как мужа, даже не произноси это слово. Мой долг, как мужа, повторил с нажимом, сопровождать тебя, Лори. И не называй меня Лори. Хорошего тебе дня, дорогая. Попрощался с улыбкой Дон Жуана. Даже сунулся было, чтобы поцеловать мне руку. Но, заметив в этой самой руке нож, быстро передумал. Убить тебя мало. Заеду за тобой восемь. Надеюсь, в этот раз всё будет по-другому, и мне не придётся носиться за тобой по всему городу. И ведь правда же, одного раза мало. А разве что убить, воскресить и снова убить. И так до тех пор, пока не успокоюсь.